12. В тот самый момент, когда Люси уже собиралась войти в палату, ее окликнул симпатичный, высокий, загорелый молодой человек, очень похожий на Манон. «Немного чересчур безукоризненный у него вид для столь позднего часа», — отметила про себя Люси. «Вы куда?» — сухо спросил он. Люси почувствовала некоторое смущение от того, что предстала перед ним, вырядившись так, будто собиралась в лес за грибами. «Фредерик, вы разговариваете с лейтенантом полиции», — предостерег его Ванденбюш. «Извините, я не знал». «Ничего страшного», — ответила Люси. «У меня действительно со вчерашнего вечера не было времени привести себя в порядок. Я должна допросить вашу сестру». «Доктор Флавиан предупредил вас?» «В общих чертах, да. До сих пор не могу поверить. Однако это правда. Мы только что обнаружили место ее заточения». Фредерик Моне нахмурился. «Где именно?» «Где ее держали?» «Недалеко от Рэма, в охотничьем домике. Господин Ванденбюш сообщил мне, что вы очень близки с сестрой». «Когда вы в последний раз видели ее?» Он ответил сразу, не задумываясь. «Не далее, как сегодня утром. Она собиралась на пробежку в 9.30, а точнее в 9.10. Я уходил на работу». Невероятная точность. «Это необходимо, если живешь рядом с кем-то вроде моей сестры. Она постоянно находится под страхом уходящего времени» а что было дальше? Я уехал на работу и больше ее не видел. Я еще был в офисе, когда мне позвонил доктор Ван Денбюш. Около часу ночи? А разве вы в это время не работаете? Я уже больше недели ложусь безумно поздно. Я директор фирмы Эстерия. Это лильское предприятие, которое производит информационные системы отслеживания багажа по электронным этикеткам. Сейчас мы готовимся к участию в важном тендере, объявленном компанией Air France. Есть шанс получить многомиллионный контракт. Правильный, молодой, умный. Идеальный экземпляр для сайта знакомств. Однако Люси не отреагировала. «В последние дни вы не замечали ничего странного? Чего-то непривычного в жизни вашей сестры?» «Пожалуй, нет». Он на мгновение задумался. «Разве что вчера вечером. После звонка доктора Ван Денбюша, я заехал домой, чтобы взять для нее смену одежды. Дверь была не заперта, а возле компьютера я обнаружил «Энтех» — ее органайзер». А ведь она никогда с ним не расстается и всегда перед пробежкой запирает дверь на ключ. Может, она просто забыла? Мне кажется, для человека, страдающего амнезией, это нормально. В конце концов, всем случается забыть свой мобильник или запереть дверь. Фредерик отреагировал мгновенно. А вам случалось забыть одеться перед выходом из дому? Эээ... В общем-то, нет. К счастью. Манон была приучена к тому, чтобы никогда не забывать своего гаджета. Эти движения были повторены сотни раз, чтобы укорениться в ее глубинной памяти. Привычка, ставшая рефлексом, как и привычка одеваться. «Приучение позволяет научить страдающих амнезией пользоваться аппаратом Энтех», вступил в разговор подошедший к ним Ван Денбюш. «Они не в состоянии вспомнить, но могут выучить и делать успехи, потому что вызванная процедурная память — это совсем другое». Люси опять поняла, что не справляется с информацией. Эти разговоры о памяти не давали ей сосредоточиться. Она с сомнением спросила. «Получается, раз у нее не было с собой органайзера, я должна сделать вывод, что ее похитили прямо из дома» среди бела дня. Мы с доктором именно так и подумали. Мы с сестрой живем не в многоэтажном доме, а в принадлежащем мне особняке в испано-фламандском стиле, поделенном на четыре квартиры. Кроме нас, других жильцов там нет. Дом расположен в тупике в Аше, в старом Лилле. Узкий проход между очень высокими кирпичными стенами, место достаточно безлюдное, даже днем. В двух квартирах уже несколько месяцев идет ремонт, но сейчас строители в отпуске. лиси бросила взгляд на часы. Уже два часа сорок пять минут. Всего час пятнадцать до окончания срока ультиматума. И по-прежнему ничего. Мы еще с вами все это обсудим, и надрезы тоже. Фредерик сердито посмотрел на Ванденбюша, а потом бросил. Значит, вы тоже в курсе? «Да, но теперь мне уже совершенно необходимо срочно переговорить с вашей сестрой». Фредерик отвел ее подальше от двери в палату. «Бесполезно ее спрашивать. Вы только разбередите рану. Она ничего не вспомнит». «Я знаю. Доктор ванденбюш мне объяснил. Но похититель оставил в хижине какую-то загадку». Что-то совершенно непонятное, и я думаю, ваша сестра сможет помочь нам разобраться. Фредерик рывком сдернул с шеи черный шелковый галстук. Какую загадку? Послушайте, сейчас ведется следствие. У меня нет времени. Однако речь идет о моей сестре. В оставленном сообщении говорится про какой-то ключ, и им может быть сама Манон. «Мне бы хотелось поговорить с ней об этом, если позволите». «Я могу отказать?» «Пожалуй, нет». Он помрачнел. «В таком случае я должен присутствовать, но будьте осторожны в выражениях. Разумеется, вы в полном праве беспокоиться о своей сестре, о том, что с ней стряслось. Но, тем не менее, смените, пожалуйста, тон». «Я не ваша подчиненная, и в полиции работаю я, а не вы». Оставив его в коридоре, Люси направилась в палату. Он поспешно догнал ее. За ними последовал Ванденбюш. Едва войдя в палату, Люси встретилась взглядом с лежащей в постели женщиной. В ее глазах она заметила любопытство, но в них ничего не мелькнуло, как бывает, когда люди узнают друг друга. Можно было с уверенностью сказать, что знаток математики с поразительными способностями, но с перегоревшими электрическими цепями в мозгу, видит Люси впервые. Лейтенант полиции энебель была в замешательстве. Она заметила повязку на руке Манон. Что сказал ей брат? Что она поранилась? Или что ей было плохо? Что он мог придумать относительно следов на ее лодыжках и запястьях? Так ли необходимо было снова ввергать ее в ужас тех страшных часов? эта дама из полиции», — проговорил Фредерик, заметив растерянность Люси. «Это я привел ее сюда. Она хотела бы кое о чем спросить тебя». Он повернулся к Люси. «Давайте, но побыстрее» и говорите кратко и точно иначе сестра потеряет нить в знак благодарности люси едва заметно кивнула манон отложила органайзер на ночной столик и с интересом посмотрела на нее кое о чем спросить меня полиция часто шатается по больницам ответила люси стараясь улыбнуться «Вообще-то я работаю над одним делом, которое, как мне кажется, имеет отношение к математике. А если верить словам вашего брата, вы в этом здорово разбираетесь». Лицо Манон осветилось сиянием, как на рекламном плакате. «Как она может быть столь безразлична к только что перенесенному испытанию?» Люси стала иначе воспринимать Манон, как женщину, которая ежеминутно возрождается, как мимолетное дуновение. «Пожалуй, да», — ответила Манон. Она указала на покрытые грязью ботинки Люси. «Участковый полицейский?» «Можно и так сказать». «Что это за дело?» Люси взглянула на Фредерика и Ванденбюша и сказала. «Правонарушение». Молодежь, скорее всего. Дело, касающееся молодых правонарушителей и, возможно, связанное с математикой? Любопытно узнать поподробнее. Я вас слушаю. Это произошло время, недалеко от Валансиена. Я знаю, где Рем, спасибо. У меня амнезия, но я не невежда. Люси на мгновение опешила. Так спокойно говорить о своем недуге. «Отлично. В одном охотничьем приюте мы обнаружили послание, написанное на стене. Оно гласило «Слушайте внимательно. Принеси ключ, возвращайся позлить других и отыщи среди спичек то, что мы собой являем». До четырех ноль-ноль. Манон и Фредерик одновременно напряглись. «Кто это написал?» — спросила Манон, резко поднявшись в постели. Теперь она заговорила быстро. «Кто? Скажите мне, кто? Скажите!» «Не знаю», — ответила Люси. «По-вашему, что это значит?» «Вся эта суета имеет прямое отношение ко мне. Вы не случайно, как утверждаете, оказались здесь». «Ну, вам видней». Манон держалась на стороже. Брат подошел к ней и нежно взял за руку. «Ты не обязана отвечать». Бросив на него подозрительный взгляд, Манон вырвала руку. «Почему?» «Я могу ответить. Тут нет ничего необычного, совершенно ничего». Она повернулась к Люси. «Я не понимаю вашей загадки и не вижу никакой связи с математикой, но...» «Но что?» Но это, возвращаясь позлить других, меня заинтриговало. «Правда, Фредерик? Ты ведь тоже помнишь?» Он кивнул и уточнил. «Речь идет о выражении, которым мы с друзьями и кузенами пользовались между собой, когда были подростками. Возвращайся позлить других. Другими мы называли привидения». «Привидения?» «Да, привидения», — подхватила Манон. «Привидения, населявшие дом в Эме. Это была старая постройка, где таинственным образом якобы появлялись мертвецы. Время от времени мы с наступлением темноты забирались туда, для адреналина. М. Дом в Эме. Она замолчала. Фредерик метался по палате, как лев в клетке. Его властный взгляд свидетельствовал о том, что он имеет опыт и привычку руководить людьми. Люси попыталась абстрагироваться от его присутствия, чтобы сосредоточить все свое внимание на Манон. Та сказала, «Это ведь наше выражение. Откуда кто-то мог узнать его? Это невозможно. Прошло столько времени». Она рассчитывала на поддержку Фредерика, но, не получив ее, продолжала. Но я не понимаю смысла вашего послания. Даже если хорошенько подумать, мне ничего не приходит в голову. Мне очень жаль. Искренне жаль, мадам». Манон схватила «Энтех» и пишущую палочку и принялась проверять события последних часов, торопливо щелкая по сенсорному экрану. Неотмеченные встречи, посещение банка в одиннадцать утра. Пропущено. «Визит с Миртой к ветеринару в пятнадцать часов пропущен». «Что все это значит?» «Манон», — она подняла глаза на Люси. «Это еще не все», — настойчиво сказала та. «Что значит «не все»? И почему я заговорила про дом в Эме? Что вам вообще от меня нужно?» Между ними, слегка оттеснив Люси назад, встал Фредерик и прошептал ей. «Не отвечайте», — он обратился к Манон. «Это дама из полиции». А затем вкратце еще раз обрисовал ей ситуацию. Он подыскивал точные слова, что-то выпускал, зорко следя за реакциями сестры. Наконец, несколько озадаченная Люси смогла продолжить свой допрос. «В той хижине, время на полу было разбросано огромное количество спичек, много тысяч. Мои коллеги...» «Огромное количество спичек?» — перебил ее Манон. «Как они были расположены? Опишите мне». «Раскиданы почти повсюду, в совершенно произвольном порядке». Манон несколько раз подряд щелкнула пальцами. Фредерик не шевелился. «В произвольном порядке...» «Разумеется. А пол там паркетный?» «Точно. Паркетные доски. Их ширина равна длине одной спички. Ведь так?» Казалось, появился след. Ключ подошел к замку. Э, «Думаю, да. Но какой смысл в подобной мизансцене? Какая связь между этими спичками и домом с привидениями Вэмми?» Молодая женщина вдруг принялась рассматривать повязку на своей руке. Неожиданно она покрылась испариной. Фредерик не успел вмешаться. Манон яростно сорвала повязку. Ее сердце сильно забилось. На ладони эта жуткая фраза «П.Р. вернулся». Она вся сжалась, точно загнанный зверь, и закричала. «Он вернулся!» Этот подлец вернулся, чтобы снова преследовать нас, и решил зло сорвать на мне. Скажите, я права? Только не лгите. Никто тебе не лжет, — солгал ее брат. Мы скоро вернемся домой, и все будет хорошо. Манон уже не слушала. В страхе она закричала еще громче. «Отвезите меня туда! Отвезите меня в Эм, в дом с привидениями! Немедленно!» Люси спокойно возразила. «Прежде объясните мне, что означают эти спички». Внезапно Манон приподнялась на кровати, и ее лицо вплотную приблизилось к Люси. В ее голубых глазах полыхнуло черное пламя ярости. Он вернулся. «Я не упущу возможности поймать его. Отвезите меня туда, иначе вы ничего не узнаете».